А лунная ночь, быть может, никогда больше не повторится такая ночь. В тот вечер мы остались с Суванкулом работать при луне. Когда луна огромная, чистая, поднялась над гребнем вон той темной горы, звезды в небе все разом открыли глаза. Мне казалось, что они видят нас с уванколом. Мы лежали на краю межи, подстелив под себя бешмет с уванкола, а подушкой под головой был привал окарик. Это была самая мягкая подушка. Это была наша первая ночь. С того дня все жизни вместе. Натруженной, тяжёлой, как чугун рукой Суланкул тихо гладил мое лицо, лоб, волосы, и даже через его ладони я слышала, как буйно и радостно колотилось его сердце. Я тогда сказала им шепотом, «Суван, ты как думаешь, ведь мы будем счастливыми, да?» И он ответил, «Если земля и вода будут поделены всем поровну, Если у нас будет своё поле, если и мы будем пахать, сеять, свой хлеб молотить, это и будет нашим счастьем. А большего счастья человеку и не надо, толгон. Счастье хлебароба в том, что он посеет, да пожнёт. Мне почему-то очень понравились его слова. Стало так хорошо от этих слов, я крепко обнялась у Ванкула и долго целовала его обветренное горячее лицо. А потом мы искупались в ворыке, брызгались, смеялись. Вода была свежая, искристая, пахла горным ветром. А потом мы лежали, взявшись за руки и молча, просто так, смотрели в небо на звезды. Их было очень много в ту ночь. И земля в ту синюю светлую ночь была счастлива вместе с нами. Земля тоже наслаждалась прохладой и тишиной. Над всей степью стоял чуткий покой. Ворыки напитала вода, голову кружил медовый запах донника. Он был в самом цвету. Иногда набегал откуда-то горячий, полынный дух суховея. И тогда колоси на меже катались и тихо шелестели. Может быть, всего один раз и была такая ночь. В полночь, в самую полную пору ночи, я глянула на небо и увидела дорогу соломщика. Млечный путь простирался через весь небосклон с широкой серебристой полосой среди звезд.